Эй, улей, лопаухи я. Ку-ку. А! Сикстен. Вот гадина. Ну что, попались, кролики, а? Тота, -то. не надо было ушками хлопать. Сикстен, заткнись, поросёнок несчастный. Фу, фу, как грубо. Сидят, можно сказать, пометить ли архитекторы а я я я я никакого почтения к старине Сикстан Сикстан и сада мы поймали идти со своим горем вас ждём. Мы поведём его в страшные подземелья и будем ужасно пытать. Мы узнаем, где ваш тайник, ваше сокровище. Привет, аушятики. Сидите тут, пока мохом не обрастёте. Больше они ничего не слышали. Великая тишина воцарилась в их тюрьме. Врак покинул дом и увёл с собой их вождя. Какой позор так глупо попасться. Ева Лото с отчаянием смотрела в окно. Вон идет предводитель белых роз, со всех сторон окруженный врагами. «Вот идиоты!» «Кто?» «Да мы, конечно, кто же еще? Чего мы полезли в эту комнату? Не понимаю!» Да ладно, чего ж теперь лучше подумаем, как отсюда выбраться? Да уж, из окна не прыгнешь. Тут метра 3, если не больше. Правильно. Верёвки у нас нет. Крыльев тоже. Значит, окно отпадает. Остаётся дверь. Ты что? Головой в неё биться будешь? Зачем головой? Дверь закрыли ключом. Чем же ещё? Вот мы ключом и откроем. Каким ключом? А тем, что в двери торчит. С той стороны? Ну да. Ты что, издеваешься? Я не думаю. Каля, что ты делаешь? С ума сошел? Зачем домой рвешь? Сейчас узнаешь. Только не мешай, ладно? Ева Лот очень хотела съязвить, но промолчала. Каля и вправду что-то задумал. Он подошел к проклятой запертой двери, присел на корточки и аккуратно сунул оторванный кусок обоев под дверь. Затем достал перочинный ножик, открыл маленькое лезвие и начал осторожно ковырять им в замочной скважине. Ева Лота следила за ним, как зачарованная, боясь шевельнуться. Кале мучительно выталкивал ключ, который никак не хотел поддаваться. Наконец, за дверью что-то звякнуло. Ключ упал. Кале, стараясь не дышать, потянул обратно кусок обоев. И на самом краешке листа сиял драгоценный ключ подарок судьбы. и спасение от позора. Фу. Слава тебе, Господи. Ой. Вот это фокус. Коля, ты просто гений. Открывай скорее. Слушай, открывай лучше ты. У меня у меня руки дрожат. Ой. Аля, ну какой же ты молочина! Представляешь? Являются эти лопухи, а нас и след просты. Классно! Много бы я должен посмотреть на их рожи. Слушай, а у тебя карандаш есть? Ага. Ну, давай, давай. Надо оставить им послание. Прямо на этом клочке. Значит так. Ммм... А бормоты из залы роз. Знайте, что славные рыцари белой розы могут не только ушани хлопать, но и проходить сквозь толстые каменные стены. Здорово! Трепищите жалкие козяшки. Здорово, отлично. Положим, ты вот здесь, на видное место. Ну, всё, всё, всё. Пошли, пошли. Они плотно затворили окно и заложили крючки, потом заперли дверь снаружи, а ключ оставили торчать в замке. Ну, Сикстен, поломаешь ты голову. Окно заперты изнутри, а дверь снаружи. Пускай-ка догадается, как мы удрали.